Глава тридцать пятая А в самый раз После их потасовки последних зевак буквально катапультировало наружу Пенелопа и Круз поспешили за носилками проследить, чтобы волкашу выделили строго охраняемый бокс Предстояло много работы, и мы хотели сосредоточиться на сборке орудий, не опасаясь диверсий Альды Хокс Я догнала бриться на выходе из Ангара. Кайнерт, я это. Я потеряла вчера полтора часа, это правда. Но после мы же мы же сделали всё, что возможное и невозможное. Кайнерт, в этот раз я не отлучусь ни на минуту, обещаю. Я отправляюсь в мастерскую прямо сейчас. Иди-ка лучше спать. Нет, сейчас Пенелопина очередь. После 30 часов на ногах какой от тебя толк? Отдохни. Он посмотрел куда-то в горы, а потом опять на меня. Если обещаешь не кричать, я помогу. Этот Эзер уже ничем не мог меня напугать. Давно. Я не истеричка. Я знаю. Он обернулся, схватил меня шестью лапами и взмыл над ангаром. Щитки на груди стрекозы были жёсткие, как панцирь, и колючие. Вывернув голову, я разглядывала фасеты глаз и сжимала ногами хитиновое тело. Должно быть, метод Бритца заключался в том, чтобы поднять меня повыше, бросить и поймать у самой земли уже в обмороке. А если я не потеряю сознание с первого раза, то он повторит ещё, и ещё, и ещё. «Скоро мы взлетели под какие-то арки». Бритц мягко сел на камень и стал пробираться вниз. Три когтя шуршали и соскальзывали на руженитовой слюде, а другими тремя лапами он сжимал меня, пригибая голову. Я перестала видеть, куда он лезет, но понимала, что не в самое безопасное место. Так мы крутились и ворочались порой даже вверх тормашками, пока снова не взлетели. Это была анфилада мраморных залов. Вместо неба над головой изгибались арки из чёрного камня с розовой жилкой. Естественный свет, проникая снаружи, множился на сверкающих стенах и зеркалах купелей. Мы приземлились в пещере гидротермальных источников. парку убился над густыми конгломератами соляных сталагмитов, разделявших бассейны. арки сдерживают влияние гидрилия. кайнард коснулся воды. не горячо и не холодно, а в самый раз. дивайся. серьёзно? бриц отступил и принялся разглядывать стены, будто на них развесили музейную живопись. Я хотел бы, сказал он пространно. Но мы здесь приходим в себя, помнишь? В целевой бортик купили, был такой тёплый. Я сбросила камбес и скользнула в воду, настоящую воду, задыхаясь от восторга. Купель наполняли пузырьки углекислоты, да так густо, что я лежала будто в газировке. Полегче. Бритц вернулся и присел на край моей купели. Вода была непрозрачна из-за пузырьков, но я напряглась, когда его рука легла рядом с моей. Нет, теперь я не засну от фонтанирующей радости. Какая разница? Я не убрала руку. Почему-то знала, что если уберу, он обязательно уйдёт. И только по этому разрешила остаться. Никогда не поздно передумать, если есть выбор. Ты переживаешь чтот самый дурацкий возраст, ула. Ты да ещё в такое дурацкое время. Это должно быть похоже на лихорадку, когда любое касание взвинчивает, подбрасывает или роняет. Чтобы отдохнуть, нужно поймать равновесие. А ты помнишь себя в 19? Нет, ответил Бритц спустя какое-то время. Когда спешно, ты уже знаешь, что почти бессмертен, а позже выясняется, что принадлежишь к ревелигерованной касте. Это тебя подрывает. Одному богу известно, чем я был в 19. Но определённо не слезал с тяжёлых наркотиков, раз ничего не помню. Предполагаю, беспроводное пьянство, безудержный промискуитет и безнаказанное мародёрство. Нормальная юность миновали. Вряд ли я обдерял или сознательно ограничивал себя хоть в чём-нибудь. Убийство? Обязательно. Разбой? Спрашиваешь. Орки? Ну, скорее всего. Так что я помню себя ребёнком и потом. Он задумался, хмурясь, э, лет так э, спикисти. Мыслите кли не связано. Я держалась за голос Эзера, как за якорь, чтобы не заснуть. Кайнерт задумчиво водил рукой в барашках пузырьков, и вода ласкала меня от движения его пальцев. Вечно аккуратные волосы Бритца завились от тёплого пара. Пришедшие на память вдруг лица Волкаша и Берграя, бесспорно красивые, терели совершенство на фоне миноре, как живые цветы на фоне математики. Черты Кайнерта рядом с Берграем выглядели более мужскими, строгими, а рядом с Валкашем – более правильными. И в пятьдесят лет ты стал вот таким? Конечно нет, конечно нет. После сорока Эзер переживает вековую жажду авантюр, потом лунку по власти и чем-то богаче. тем раньше приходит апатия от пресыщения или депрессия это уж как повезёт а дальше не знаю он встал вытряхнул портупею с кэранбитами и отстегнул кабаро армалюкса на моих ресницах оседал пар и прикрывал их своей тяжестью отдыхай Стоя позади Кайнерт, расправил мои волосы на кромке купили. Только осторожно. Я не спала почти двое суток. Я не спала нормально 3 месяца. Как только ресницы слижились, тело растеряло волю и контроль. Свет пещеры сквозь веки задрожал розовым, красным. Привиделись коридоры, сужающиеся, сжимающиеся плечи, хватающие за горло. И я произнесла имя. В сию же секунду меня схватили за волосы и потащили под воду. Брит стопил меня, душил, а я барахталась и царапала соленые скользкие камни. Он кричал, «Говори, где?» И я кричала тоже, но от ужаса не слышала собственного голоса. Он бил меня головой о самое дно. Я больше не могла сопротивляться. Вдохнула углекислых пузырей, и тьма ворвалась вместе с нею. Не заснив в воде. Меня подбросило в купели. Я вертелась и соображала, что произошло, цепляясь за сталагмиты. Кайнерт стоял там, где я видела его секунду назад в начале фразы. Чёрт, это был сон. Сон длиной в секунду. Не может быть. Провела рукой по волосам. сухие сухими были и манжеты Эзера. "Я оставлю тебя не надолго", сказал он ровно. "Я ведь тоже давно не мылся водой". Уровнем ниже купили были бассейны поглубже. Бриц спускался, а я следил за ним из своего угла, устроив руки на краю бортика и положив на них подбородок. Что-тоскребло меня. Что-то изменилось в его облике за ту ужасную секунду. Но что? На краю бассейна он обернулся стрекозой и кинулся в воду. Крылья рассекли поверхность голубого зеркала. Стрекозы слыли искусными охотниками, и предки Брица, должно быть, ныряли так за головастиками. Четыре крыла, как драгоценные витражи, расправились и заскользили под слоем воды, словно... под огромным увеличительным стеклом, проплывая над янтарно-красным дном пещеры Кайнард, застыл на секунду. Я вспомнила его в карамели. Стрекоза поплыла глубже и скрылась в водовороте пузырьков. Бритс вынырнул человеком. Одежда свернулась в позвонковый щит. Эзер не смотрел вверх, он не красовался. переделываясь, хотя знал, что я не выпущу врага из поля зрения. Вывод меня опечалил. Внутри и снаружи всё в Кайнерте балансировало между слишком и недостаточно. А в самый раз. Через несколько минут он ждал у расщелины, спрятав руки в карманах, но шесть жутких лап раскрыли объятия мне навстречу. Всё, полетела Сплотула. Я подошла в плотную и стояла так, разглядывая мрамор на полу, перечисляя про себя, сколько зла причинил Бритц. Пока ненависть не достигла прежней отметки, и тогда я, с на чисто отмытой совестью, обхватила Эзера за пояс и уложила голову ему на плечо. Шесть лап, как переплетение терновника, сомкнулись на моей спине. Кейнарт обратился, едва моя щека коснулась ткани его рубашки. Уже в постели я вспомнила: в одной грустной сказке розовый куст убил птичку, которая рискнула петь в его шепах. Мне следовало помнить об этом и держаться тем дальше от зла, чем оно совершено. По правилам реванша участникам разрешалось нанести броню и надеть только два орудия: по одному на лапу или, в нашем случае, хвост. Причём одно орудие должно было остаться с прежнего боя. Единогласно выбрали сварку. После ужина мы устроили мозговой штурм, не знавший равных по контрпродуктивности. Пенелопа и Кайнерт заливали в себя кровь банку за банкой. Крус браковал идеи. Волкаш закатывал глаза, а я генерировал одну чушь за другой. И глав всё равно сломалось так. Установим на хвост поршневую систему с капсули детонаторами. При каждом ударе будет бдыщ. Но формально это не выстрелы, очки не вычтут. Тебе легко разбрасываться чужими хвостами, Ула, возразил Волкаш. «При каждом бдыщ я буду терять кусочек, а потом вечность куцин ходить». «Что-то ты разбежался с вечностью», — скривился Кайнард. «Рабы у меня долго не живут». В полночь мы пришли к обоюдному несогласию, когда у каждого было свое категоричное «нет» на любую идею. Кайнард взлетел на стол. Так, неверноподданные, минуточку внимания. На правах главного я выбираю бдыщ, который предлагает Ула. Потому что, во-первых, это круто, а во-вторых, просто в исполнении. Но я поручаю Уле доработать механизм, чтобы до конца боя не оставить скорпиона без хвоста. Хвост я ему, если что, после оторву. Ещё нужна новая броня, а? напомнил ему Крус. Зачем? А за тем, что наша старая, которая против пушек слишком тяжела, а ведь Хокс не оставит плазматороны как пить дать. Они запрещены правилами Реванша, как и любые другие банальные пушки. Из старого она скорее всего выберет циркуляры, руку даю на отсечение. А против них можно использовать лёгкий сплав с прожилками из чего-нибудь суперпрочного. Гексагональных алмазов, подсказала Пенелопа. Кеннерт спрыгнул со стола и глубоко задумался. Оптика из гексагональных алмазов стоит только на флагманах. А моя Гломерида, да будет вам известно, осталась у Эквилибринта. Му, ну, у Кратео Хокс. Она спасла оборудование с корабля погибшего в Гренае. Ну да. Фэртноубриц. Я что, не нормальный? Таскать алмазы из-под носа тмаршила. Ложка, вилка, нож, армалюкс, перечислила Пенелопа. Что лишнее? Что, прости? Что лишнее, повторила она. Вилка. Мы с Волкашем переглянулись. О богомолы, почему-то нет. — А почему вилка-то? — удивилась я. — Потому что все остальное я держу в правой руке, а вот вилку в левой. Что и требовалось доказать. Довольная пенелопа развела руками. — Ты ненормальный и даже не в состоянии прикинуться нормальным, хоть и психолог. Я пошутил. На самом деле армалек здесь лишний. И справился Бритц. потому что потому что он огнестрельное оружие а вилка ложка и нож холодные не а ладно утром будут вам алмазы признаться вне карцера кайнер действительно приносил пользу утром кристаллы были у нас да ещё он выбил лучшее время для тренировки на арене зрители начали подтягиваться задолго до начала солдаты пришли в приподнятом настроении на завтра их ждала дорога домой а ночью отвальная вечеринка за счёт альды хокс в реванше очков не начисляли бой заканчивался когда шиберг оказывался за бортом или погибал в исключительном случае владелец шиберга мог прекратить бой нажав кнопку но тогда он признавал за собой проигрыш И в самом начале Кайнерт отвёл Йорла в сторону и о чём-то с ним шептался. Видел, как с Глеймериды Хокс снимали гравинады, когда уходил с алмазами. Я думала, совпадение. Сомневался ёж. Но если нет, это очень, очень плохо. Крус угадал с циркулярами, но не с их количеством. Полосатая стерва элегантно обошла правило одного оружия на лапу. Просто навесила в ряд четыре пилы. Замордина первым бросился в атаку и перехватил удар хвоста волкаша. Циркуляры взвизгнули, скорпион напрягся, наклоняя иглу в противовес циркулярам. Он поджёг пауку спину взрывным ударом поршня. Переделки капсулы мне удалось отсрочить детонацию, и хвост не пострадал. Замардина ответил второй лапой касание было слабым но на панцире волкаша появилась вмятина ага он использует усиление догадалась пенилопа вот только не пойму что за орудие такое волкаш поджёг панцирь замардина ещё в двух местах взрывы раскололи броню огонь начал забираться на хикин и лео подпрыгнул высоко над ареной он сложил ноги и превратился в шар. Броня трансформер окутала паука, крепко запечатывая замордина упал на скорпиона, скотился по его спине и ударил снова. Новая вмятина, глубже прежней, поразила волкаша. "Завари его прямо в шаре", приказал Кайнард. Но скорпион уже не успел. Паук развернулся, встал на лапы и взвёл циркуляры. Пилы завизжали, Проваливаясь в броню волкаша, как в масло, но вздрогнули, меняя октаву. Сразу две наткнулись на алмазную жилку, крутанулись в обратную сторону и отскочили назад. Одна пила раскололась, другая сорвалась, и в мгновение ока отрезала за Марина лапу. Тот покатился, подбирая уцелевшие ноги, и опять закрылся в шар. — Сейчас, — напомнил Бритц. Пока Зимордино катался от боли, волкаш не теряя времени, заварил его броню по швам слева. Паук не смог раскрыться полностью из-за ковылял как рак-отшельник боком, на треть в тяжёлой раковине. Теперь он использовал её как щит, но прыгать уже не мог и ничего не видел слева. Пропускал удары хвоста и горел уже целиком. Волкаш начал оттеснять его к краю арены. Молодец, закричали мы в оглушающем восторге зрителей. Скорпион замедлился и застыл. Паук застрял на самом краю арены, но что-то было не так. Скользящие удары Лео ослабели, но мяли броню Волкаша с нарастающей силой. Над ареной развернулись экраны с индикаторами жизненно важных показателей игроков. Температура внутри панциря Замардина повышилась из-за огня. Он терял сознание от жара, как в скороварке. А на мониторе Волкаша росли давление и пульс. Что с ним? Я трясла пенилопу. Что у него с бронёй? Брит сорвал наушник и отбросил. Это не просто усиление. Альда поставила ему гравинаду. Броня Волкаша сжимается целиком при ударе. Он ещё не схлопнулся только из-за алмазов. Но, но он задыхается там, ужаснулась я, что делать? Взгляд Кайнерта мознул по кнопке отмены боя. Только мознул и вернулся к арене, где у борта гибли шиборги. Замордина не лучше. Победит тот, кто переживёт соперника. Тот, кто умрет секундой позже? — Да. — Будто из-под земли выросла Альда Хокс. Она обошла арену, чтобы встать перед Брицем в позе сокрушительного возмездия. — Это тебе за гексагальные алмазы, мерзавец! Замардина умрет. Кайнард показал на арену. — Вы купите чемпиона галактики. Я не остановлю бой. Видишь ли, я специально отошла подальше от своей кнопки, чтобы не соблазняться. За Мартина был хорош. Пусть старик уйдёт на пике. Не выдержав, Пенелопа рванулась к пульту. Брис заслонил с собой кнопку и щёлкнул предохранителем на армалюксе. Рыжая подняла руки, отступая молча. Мы поняли. Танёт убить любого, кто вмешается. Экраны над ареной раскраснелись. Жизненные показатели противников снижались одновременно. Был шанс, хороший шанс, что паук умрёт первым. А Волкаш совершенно не имел значения. Йорль прочистил горло. Кай его не успеет реанимировать, даже если победит Кай. Сердце Волкаша давало сбой за сбоем. Я размазывала слёзы и знала, всё бесполезно умолять, кричать, бесполезно даже надеяться. Мы были бессильны. Кайнерт Бриц не отступит. Он уцепится за ту микроскопическую разницу во времени смерти, что отделит победу от поражения. Да ведь так уже было. Да, я уже наблюдала, как он терял секунды, Вдруг сознавая, что чья-то жизнь у тебя в руках или даже чья-то смерть под ногами, важнее ускользающей цели, не понимая, что делаю, я прикоснулась ладонью к его спине, прямо там, где между лопаток задымились крылья. Я не мешала ему сомневаться. Ибрис мне показалось бессознательно сдаваясь самому себе. Нажал кнопку. Раздался гудок. Реанимация! Зарала Пенелопа и мы вдвоём метнулись на арену. Проиграли. Проиграли так быстро. Альда аплодировала. Бригады медиков прорывались сквозь вопящую толпу. Им посчастливилось спасти обоих шибергов. Сердце Лео остановилось через секунду после гудка, но доктор Изи запустил его с первой попытки. Да, чёрт возьми, мы могли выиграть. Волкаш был без сознания. Спустя полчаса он очнулся, нашёл силы обернуться человеком и опять забылся у меня в руках. Мы с Пенелопой проводили его в медблок и вернулись на арену, чтобы собрать орудия. Замордина не скоро пришёл в себя. Вне и мага он оказался крепким пожилым атлетом, суровым, сухим и закалённым. Не имея шанса на физическое бессмертие, Лео хотел стать бессмертной легендой арены. Но пока не стал, раз уж его отхатели. Брец так и стоял полчаса, опираясь на стенку арены. Но когда унесли Волкаша, обернулся Пенелопа. Прости. Ой, ладно. Вот здесь кросс. Он поврезал мне, наверное, и правильно. Всё, забыли, вздохнула рыжая. Я тоже хороша. Мы и все хороши. Разодрали тебя из-за 10 секунд. Ты уже знал, что 10. Он сел на пол у щитки, никто вокруг и не думал расходиться из ангара. Хокс снова пришла, как показалось поглумиться, но мы ошиблись. Ты ведь всё равно останешься, Норти. Она наклонила голову, изучая рой Маршела. А, твой шиборг был хорош. Настолько хорош, что я дам тебе с запасов аж на 10 дней. Спасибо, Альда. И подарю вам проводника. Это карминец, горняк. Он пригодится на пути к тынику у дачи. Кенерт улыбнулся почти натурально. Что ж, 10 дней чуточку лучше, чем 3. И раз уж все топтались в авангаре, он запрыгнул на бортик арены и объявил: У меня есть только 10 дней на поиски третьей френы. Это будут тяжёлые, рискованные 10 дней. Вероятно, что мы ничего не найдём, а может быть, найдём только одну треть. Иными словами, я ничего не гарантирую, кроме честной возни в пыли и на морозе. Рядом понимающий прыснули и бриться продолжил. Кросс подготовил автогексы. Грузовые горные экзоскелеты на дюшину отчаянных, чтобы добраться к тайнику. Буду откровенным. Так себе удовольствие. Ваше право вернуться домой с Альдой Хокс. Э, что тебе игра? Можно я пойду? Я тебя не задерживаю. Да нет же, Минори. Можно я пойду с вами в горы? Бритц не тактично хрюкнул. И поборов в позыв к нервной истерике напомнил. Вот так все очень тесно. Тебя же будут. Он пошевелил пальцами трокать. "Пусть", горячо пообещал Игорь. "Ну ладно, иди пёс с тобой". "Я", песнул ещё кто-то. "Меня запиши". "Не думаю, что тебе стоит, Пенелопа". "Акрос". Вот он идёт. Так, да, я с Крусом. Разумеется. Йорлиёш тоже засобирался. Кайнерт зачем-то взял ещё Мараду, а с ней, конечно же, Лимане. Улла, вы с Волкашем тоже идёте, приказывал бриц. Я кивнул. Плутать по горам в каких-то гексах очень не хотелось. это было лучше, гораздо лучше, чем отправиться на костерю.